Глава восьмая. «Целый год без паводка». И правда, надо ли ставить под сомнение их мир? Я ведь не китаянка, в отличие от Гуань. Для меня инь и ян никогда не пересекаются. Я не могу принять две противоречивые версии как единую правду. Когда мы с Гуань возвращаемся в дом Большой Ма, я тихонько спрашиваю, а как умерла дочь Дулили?" «О, это очень печальная история» отвечает Гуань на китайском. Ты вряд ли захочешь слушать. Дальше мы идем в молчании. Я понимаю, что сестра ждет, чтобы я снова спросил ее, поэтому, наконец, говорю. Рассказывай. Гуань останавливается и, посмотрев на меня, спрашивает. А ты не испугаешься? Я трясу головой, я сама думаю. Как я, черт побери, могу заранее знать, испугаюсь я или нет? Когда Гуань начинает говорить, я дрожу и не от холода. Ее звали Пампушкой, и нам было по пять лет, когда она утонула. Она была одного со мной роста, но тихоня, а моя тетя постоянно жаловалась, что я болтаю, не затыкаясь. «Если скажешь еще хоть слово, — предупреждала большая ма, — я тебя выгоню. Я никогда не обещала твоей матери, что оставлю тебя у себя». Я тогда была очень тощей, а потому меня прозвали Лепешкой. По-китайски «Баобин. У меня на коленках и локтях вечно красовались ссадины, а помпушка была пухленькой, руки и ноги в складочках, как у бао -дзы с начинкой, приготовленного на пару. Ее на дороге нашла Ду-инь, тогда так звали Ду-лили. Эта большая мадала дала имя Лили, потому что, когда она впервые попала в нашу деревню, то повторяла один единственный слог Лили-лили-лили, -ли -ли -ли -ли -ли», словно трели иволги». Ли-ли-ли-ли-лили. Лили, лили. Вот что вылетало из ее маленького красного рта, как будто она только что надкусила хурму, ожидала чего-то сладкого, а получила горькое. Бампушка смотрела на мир, как птенец, выпучив черные глаза в ожидании опасности. Никто, кроме меня, не знал, почему она такая, потому что дулили никогда не говорила, по крайней мере, словами. Но вечером, когда свет ламп плясал на потолке и стенах, ее маленькие белые ручки. Говорили лучше всяких слов. Они двигались вместе с тенями, парили, словно бледные птицы в облаках. Большая Ма смотрела и качала головой. «Ай-яй, как странно, как странно!» Ду Юнь смеялась, словно идиотка, попавшая на спектакль. Только я поняла рассказ пампушки. Я поняла, что ее руки не от мира сего. Понимаешь, я тогда еще не сильно удалилась от своей прошлой жизни, и вспомнила, что когда-то была духом, покинувшим эту землю в теле птицы. В лицо дуинь все в деревне улыбались и дразнили. «Это твоя памбушка странноватая». Но за пределами двора они шептали гнилые слова, которые перелетали через стену и попадали мне в уши. «Эта девчонка настолько избалована, что у нее крыша поехала», сказал наш сосед по фамилии У. У нее наверняка родители из буржуазии. Дуюнь, надо почаще бить ее, по крайней мере, три раза в день, говорил второй. Она одержима. Мертвый японский летчик упал с неба и застрял в ее теле, поэтому она не может говорить по-китайски, только хрюкает и машет руками, как подбитый самолет. Да-да, просто дурочка, заявил еще один сосед. У нее голова пустая, как тыква. Но, по мнению Дуюнь. Пампушка не говорила, потому что Дуюнь общался со всеми за нее. Мать всегда знает, что лучше для дочери, говорила она. Не так ли? Что ей следует есть, что думать и чувствовать? Что касается рук пампушки, танцующих с тенями, то это лишнее доказательство, как однажды заявила Дуюнь, того, что ее предки были придворными дамами. Большая махмыкнула. Васа, Так у девчонки контрреволюционные руки. Руки который когда-нибудь отрубит. Лучше бы она научилась зажимать одним пальцем ноздрю и сморкаться в ладонь. Только одна черта пампушки огорчила Дуюнь. Девочка ненавидела лягушек. Лягушек сочно-зеленого цвета, размером с ее кулак. В сумерках, когда слышно было, как они кряхтят, будто призрачные ворота, Большая Мая и Дуюнь хватали ведра и шли по залитым водой полям. Лягушки, затаив дыхание, пытались спастись молчанием. Но вскоре они уже не могли больше сдерживать свои желания и квакали еще громче, чем прежде, чтобы любовь нашла их. «Кто вообще может полюбить этих тварей?» — шутила Дуюнь. А большая ма всегда отвечала. «Я, но уже зажаренных!» Они с легкостью ловили этих любвеобильных созданий, складывали их в ведра, блестящие в свете восходящей луны. К утру Большая Ма и Дуюнь стояли у дороги и кричали «Лягушки! Только что пойманы лягушки! Десяток за юань!» В это время мы с пампушкой сидели на перевернутых ведрах, подперев подбородки ладонями, не шевелясь и просто чувствуя, как восходит солнце, как оно греет с одного боку щеку, руку, ногу. Сколько бы ни было покупателей, Большая Ма и Дуюнь всегда оставляли не менее дюжины лягушек, Нам самим пообедать. Ближе к полудню мы плелись домой, неся семь пустых ведер, и одно наполовину полное. На кухне во дворе большая ма разводила огонь. Дуюнь хватала лягушку из ведра, а помпушка в ужасе пряталась за моей спиной. Я чувствовал, как ее грудь вздымается вверх и вниз, судорожно двигается, как лягушка, которая извивается всем телом в руке дуюнь, раздувая горло. Смотрите внимательно и учитесь! Говорила нам с пампушкой Дуюнь: Это лучший способ приготовить лягушку. Она переворачивала лягушку на спину, быстро засовывала острый конец ножниц ей в задний проход и молниеносным движением делала разрез до самого горла. Затем ее большой палец погружался в щель, и одним быстрым рывком наружу выскальзывали кишки, полные комаров и серебристо-голубых мух. Еще одним рывком она снимала с лягушки кожу в направлении от головы к нижним лапам и та оставалась висеть на пальцу Дуюнь, как помятый костюм древнего воина. Затем она разрубала лягушку на куски, выкидывая голову. Пока Дуюнь очищала этих лягушек одну за другой, помпушка закусывала кулак, словно это был мешок с песком, не дающий реке выйти из берегов. Так что крик не вырывался наружу. Дуюнь видела страдания на лице помпушки и нараспев произносила самым нежным тоном. «Детка, подожди еще чуть-чуть. Мамочка скоро тебя накормит». Только я знала, какие слова застряли во рту пампушки. В ее взгляде я читала то, что ей довелось когда-то увидеть так ясно, как будто ее воспоминания стали моими. Ее мать и отца убили, живав отделив их кожу от плоти. А пампушка наблюдала за происходящим Светки, спрятавшись высоко на дереве, куда ее посадил отец. Рядом истошно кричала и волга отгоняя помпушку от гнезда. Но помпушка не издала ни звука, ни крика, ни даже всхлипа, потому что пообещала матери молчать. Вот почему помпушка не говорила. Она обещала матери. Через двенадцать минут двенадцать разделанных лягушек и их шкурки уже шкварчали на сковороде в раскаленном масле. Масло было таким горячим, что лапки так и норовили выпрыгнуть наружу, и Дуюнь ловила их свободной рукой, не переставая помешивать. Вот так замечательно она умела готовить лягушек. Но у пампушки не было аппетита, чтобы оценить мастерство приемной матери. В тусклом свете она наблюдала, как мы жадно вгрызаемся в этих вкуснейших созданий, отрывая крошечные кусочки мяса от малюсеньких, словно иглы вышивальщиц, косточек. Вкуснее всего были жареные шкурки, мягкие и ароматные. После шкурок мне больше всего нравились хрустящие и упругие косточки. Ду Юнь часто отрывалась от еды и звала свою приемную дочь. — Не капризничай, золота, иди покушай. Но пампушка продолжала размахивать в воздухе руками, паря вместе с тенями. Ду Юнь расстраивалась из-за того, что дочь не пробовала ее коронное блюдо. Вы бы видели лицо Ду Юнь, столько любви к сиротке, которую она нашла на дороге. Я знаю, что Пампушка пыталась полюбить Дуюнь остатками сердца. Она ходила по деревне хвостиком за Дуюнь, тянула к новой матери ручонку. Но в те ночи, когда квакали лягушки, когда Дуюнь хватала своя ведра, Пампушка забивалась в угол, съеживалась и пела лили -ли, ли ли ли ли ли Вот какой я помню Пампушку. Мы с ней дружили, жили в одном доме, спали в одной кровати, были как сестренки. Без слов мы понимали, что чувствует другая. В таком юном возрасте мы узнали о печали, и не только о своей. Мы обе узнали о печали мира. Я потеряла свою семью, она потеряла свою. Год, когда Дуюнь подобрала помпушку на дороге, выдался странным. Река не разливалась. Раньше в нашей деревне очень часто лил дождь, и хотя бы раз случался паводок. Внезапно бурные потоки проносились по нашим домам, смывая с полов насекомых и крыс, а заодно и тапочки, и табуретки, а затем выплевывали все это в поля. Но в год появления пампушки паводка не случилось хотя дождей было достаточно для посевов и появления лягушек. Деревенские начали перешептываться. Это с чего вдруг нам так повезло? Может быть, все дело в девочке, которую Дуюнь нашла на дороге? Наверняка причина в ней. На следующий год дождя не было. Во всех деревнях, окружающих нашу, шли дожди, как обычно. Сильные, мелкие, затяжные, короткие. А у нас нет. Не хватало дождя для весенней обработки почвы, для летнего урожая, для осенней посадки. Нет дождя — нет урожая. Нет воды, чтобы сварить рис, который больше не растет. Нет микина чтобы кормить свиней. Рисовые поля засохли и напоминали корку на каше — а сверху валялись сухие, как веточки и лягушки. Насекомые выбрались из растрескавшейся земли. Утки умерли и засохли. Мы их съели, но там есть было особо нечего, кожа да кости. Когда мы слишком долго смотрели на горные вершины, то голодные глаза видели сладкий картофель, слопнувший кожурой. Год выдался ужасный, и односельчане все валили на помпушку. В один из жарких дней мы с пампушкой. Сидели в пыльной источной канаве, которая тянулась неподалеку от нашего дома. Мы ждали, когда воображаемая лодка отвезет нас в страну фей. Внезапно небо застонало, потом еще раз, а потом затрещало, и с неба полел дождь такой силы, что капли напоминали рисовые лепешки. Я была счастлива и напугана. Сверкали молнии, раздавались раскаты грома. «Теперь, наконец-то, наша лодка поплывет!» — крикнула я. Там пушка рассмеялась. Впервые я услышала ее смех. Я увидела, как она тянула руки вспышком в небе. С бульканием поток несся по горам, заполняя все пустоты и складки. Расщелины не могли поглотить столько воды, так ее было много. Вскоре наша лодка-канавка превратилась в коричневую реку, которая сбивала с ног. Водяные потоки хватали нас за маленькие запястья и лодыжки — Мы кувыркались все быстрее и быстрее, переворачиваясь в бурном течении, пока вода не выплюнула нас в поле. Позже, из перешептывания соседей, я узнала, что произошло. Когда Большая Ма и Дуюнь вытащили нас из воды, мы были бледными и неподвижными, окутанными водорослями, как мокрыми коконами, сквозь которые не прорывалось дыхание. Они выковыряли тину из наших ноздрей и ртов, Вытащили водоросли из наших волос. Моё тощее тельце было все искорёжено. Её пухлое нет. Нас облачили в похоронное одеяние. Потом Большая Ма и Дуюнь пошли во двор, отмыли два старых свиных корыта, отломали сиденья от двух скамеек, чтобы сделать крышки, уложили нас в эти хлипкие гробы, потом сели и зарыдали. Два дня мы лежали в этих гробах, Большая Ма и Ду Юнь ждали, когда прекратится дождь, чтобы похоронить нас в каменистой почве, где ничего никогда не росло. На третье утро налетел сильный ветер и разогнал тучи. Солнце взошло, и Ду Юнь и Большая Ма открыли гробы, чтобы в последний раз увидеть наши лица. Я почувствовала, как чьи-то пальцы коснулись моей щеки, открыла глаза и увидела лицо Дуюнь. Ее губы растянулись в улыбке. «Жива!» — воскликнула она. Она схватила мои руки и прижала их к своему лицу. Затем надо мной возникло лицо Большой Ма. Я находилась в замешательстве, а в голове было пусто, словно ее заволокло утренним туманом. «Я хочу встать!» Когда я это сказала, Большая Ма отпрянула, а Дуюнь отпустила мои руки. Они обе завыли. «Этого быть не может!» «Быть не может!» Я села и спросила, «Большая Ма, в чем дело?» Они звезжали, да так громко и страшно, что у меня чуть голова от ужаса не лопнула. Я увидела, как Большая Ма метнулась ко второму гробу, она открыла крышку, и я увидела себя, свое искореженное тельце. А потом у меня закружилась голова, я упала и больше уже ничего не видела до самого вечера. Когда я очнулась, то лежала в кровати, которую когда-то делила с пампушкой. Большая Ма и Дуюнь стояли напротив в дверях. «Большая Ма!» — сказала я, зевая. «Мне приснился кошмар!» «Ай-ай! Смотри, она разговаривает!» — воскликнула Большая Ма. «И двигается!» Я встала, пожаловалась, что голодна и хочу в туалет. Большая Ма и Дуюнь отпрянули от двери ну казгинь, или я побью тебя персиковыми ветками!» — закричала большая ма. «Большая ма, но у нас же не растут персики!» — ответила я. Она зажала рот рукой. В то время я не знала, что призраки должны бояться веток персикового дерева. Позже, конечно, оказалось, что это простое суеверие. С тех пор я спрашивала у многих призраков, но все смеялись в ответ. «Мы должны бояться веток персикового дерева? Ничего подобного!» В любом случае, как я уже говорила, мой мочевой пузырь готов был лопнуть. Я в отчаянии подпрыгивала, с трудом сдерживаясь. «Большая ма», — произнесла я на этот раз более вежливо, — «мне нужно к свинкам». И рядом с загоном была небольшая яма, через которую перебросили деревянные доски, чтобы не свалиться, если пошел по нужде. Это было до того, как наша деревня после перевоспитания перешла на коллективную выгребную яму. Недостаточно было отдавать свой разум, тело и кровь на общее благо. Теперь надо было еще дерьмо жертвовать, как американские налоги. Но большая мания выпустила меня по нужде, а вместо этого подскочила ко мне и плюнула в лицо. Это еще одно суеверие о призраках. Плюнь на них, и они исчезнут. Вот только я никуда не делась. Я обмочила штаны, теплая струя стекла по ногам, образовав лужу на полу. Я подумала что большая мама не врежет, а вместо этого она сказала, «Смотри, она описалась!» Дуюнь промямлила, «Как такое может быть? Призраки не писают?» «Ну, глаза-то разуют дубина, она писает!» «Так она призрак или нет?» Они продолжали спорить о цвете, запахе, размере моей лужи. Наконец, они решили предложить мне немного поесть. Решили, что если я призрак, то возьму под подношение и уйду». А если я маленькая девочка, то перестану конючить и засну, что я и сделала после того, как съела маленький кусочек засохшего рисового шарика. Я спала, и мне снилось, что все произошедшее — один долгий сон. Проснувшись на следующее утро, я снова сказала Большой Ма, что мне приснился кошмар. «Ты еще спишь?» — откликнулась она. «А теперь подымайся. Мы ведем...» тебя к человеку, который разбудит тебя от этого сна. Мы отправились в деревню под названием «Возвращение утки» в шестили к югу от Чаньмяня. В этой деревне жила слепая женщина по имени Третья Тетушка. На самом деле никакая она мне не тетушка, ты вообще никому не тетушка. Это было просто прозвище. Ее так называли, чтобы не произносить «говорящее с привидениями». В юности она прославилась на всю округу, благодаря этой своей способности. Христианский миссионер обратил ее в свою веру, и она перестала разговаривать с призраками, кроме Святого Духа. Когда она состарилась, Народно-освободительная армия Китая наставила ее на путь истины, и третья тетушка отреклась от Святого Духа. С возрастом она подзабыла, что ее перевоспитали, и теперь уже совсем состарилась и не помнила ничьих наставлений. Когда мы вошли в ее комнату, Третья тетушка сидела на табурете посреди пола. Большая мать подтолкнула меня вперед. «Что не так с девочкой?» — спросила Дуюнь жалобным голосом. Третья тетушка сжала мои ладони в своих грубых руках. У нее были глаза цвета неба в облаках. В комнате стало тихо, слышен был только звук моего дыхания. Наконец, третья тетушка заявила. «В нее вселился дух» большая ма и дуюнь ахнули а я принялась скакать и молотить ногами пытаясь изгнать демона и что нам делать третья тетушка изрекла а ничего не делать девочка которая жила раньше в этом теле не хочет возвращаться девочка которая сейчас живет тут не может покинуть тело пока не найдет свое тут я увидела пампушку, которая таращилась на меня в окно из дальнего Конца комнаты. Я ткнула пальцем и заверещала: Вот же она, смотрите! И тут я увидела, что она показывает на меня, а ее сморщенный рот произносит мои слова, и поняла, что смотрю на свое собственное отражение. По дороге домой большая ма и дуюнь спорили, говоря вещи, которые маленькая девочка никогда не должна слышать. Мы должны похоронить ее, закопать в землю, где ей и место говорила Большая Ма. «Нет, нет», — простонала Дуюнь, «она вернется призраком, только еще и разозлится и прихватит нас с собой». Тогда Большая Ма сказала, «Не говори, что она призрак. Мы не можем привести домой призрака, даже если она... Короче, нам надо встать на путь исправления». Но когда люди видят эту девочку, они слышат голос другой девочки. К тому времени, как мы добрались до Чаньмяня, Большая Ма и Дую не решили, что они будут притворяться, что со мной все в порядке. Люди частенько так относятся ко многим вещам в жизни. Неправильное становится правильным. Правильное осталось. Если кто-то высказывал подозрение, что перед ним призрак, Большая Ма твердо заявляла, «Товарищ, вы ошибаетесь. В призраках верят только реакционеры». На похоронах помпушки я смотрела на свое тело в гробу. Я оплакивала свою подругу, я оплакивала себя. Остальные скорбящие все еще не могли понять, кто же погиб. Они плакали и звали меня по имени. А когда большая ма поправила их, они снова заплакали и стали звать Пампушку по имени. Тут уж разрыдалась дуюнь. Много недель я пугала всех, кто слышал мой голос. Со мной никто не разговаривал. Меня никто не трогал. Со мной никто не играл. Они смотрели, как я ем. Они смотрели, как я иду по переулку. Смотрели, как я плачу. Однажды ночью я проснулась в темноте и увидела дуюнь, сидящую у моей кровати и умоляющую нараспев. «Ампушка золотца, вернись домой к маме». Она взяла мои руки, поднесла их к свече. Когда я дернула их назад, она начала размахивать руками в воздухе. Такая неуклюжая, такая отчаянная... Такая грустная птица со сломанными крыльями. Думаю, именно тогда она уверовала, что она и есть дочь. Вот как бывает, когда у тебя в сердце камень, и ты не можешь выплакать его и не можешь отпустить. Многие люди в нашей деревне проглатывали такие камни, так что они все понимали. Они притворились, что я не призрак. Они притворялись, что я всегда была пухленькой, а помпушка — тощенькой. Сделали вид, что... Ничего не случилось с женщиной, которая теперь называла себя Ду -Лили. Со временем снова пошли дожди, затем начались наводнения, появились новые лидеры, которые сказали, что мы должны больше работать, чтобы смыть четырех старых, построить четыре новых. Урожаи росли, лягушки квакали, времена года сменялись, пока все не изменилось и снова не стало прежним. Однажды женщина из соседней деревни спросила Большую Ма, «Эй, а почему ты зовешь эту толстушку лепешкой? Лепешки же плоские». Большая Ма посмотрела на меня, пытаясь вспомнить. Когда-то она была тощей, потому что не ела лягушек, а теперь ест и не может остановиться. Понимаешь, все решили не вспоминать, а потом действительно забыли. Они забыли тот год без паводка. Забыли, что дулили когда-то звали Ду Юнь. Забыли, какая именно девочка утонула. Большая Ма по-прежнему била меня, только теперь я была упитанной, и ее тумаки не причиняли мне такой боли, как раньше. Посмотри на эти пальцы и руки. Иногда даже мне кажется, что они всегда были моими. Не приснилось ли мне, что у меня раньше было другое тело? Не перепутала ли я этот сон с реальностью? Но потом я вспоминала другой сон. В этом сне я попала в инский мир. Видела много-много всего. Стая птиц, одни прилетают, другие улетают. Пампушка парит со своими мамой и папой. Все лягушки, которых я когда-либо съела, снова обросли шкуркой. Я поняла, что умерла, и мне не терпелось увидеть свою маму. Но не успев ее найти, я увидела, что кто-то бежит ко мне. Это была пампушка, и на ее лице застыли гнев и тревога. «Ты должна вернуться!» — закричала она. «Я появлюсь на свет через семь лет! Все уже предначертано!» Она трясла меня, трясла, пока я не вспомнила. Я полетела обратно в мир смертных. Я пыталась вернуться в свое тело, протиснуться туда, но оно все было искорежено, мое бедное тощее тельце. Дождь прекратился, вышло солнце. Ду Юнь и Большая Ма сняли крышки из гробов. Скорее, скорее, что мне делать? Так скажи мне, Либия, я поступила неправильно, у меня не было выбора. Как иначе я сдержал бы обещание, данное тебе?